седьмого дня лето 190905 в тот же час, плюс 21 по цельсию, дача в озерках. От грубых криков перепуганные девчушки прижались к юбке глафиры. нянька кипела бессильным гневом глядя как терзают ее хозяйство. Б лишних церемоний господа гороховые переворачивали дом. Из шкафов вылетала одежда, посуда, припасы Каждый закуток мебели вычищался до досок, и даже те вынимались для тщательного досмотра. Перетряхивались матрацы, из порезанных подушек столбом летели перья. Софья Петровна так и сидела за столом, только губы побелели. «Ротмистер Модль» расположился напротив, покачиваясь на стуле и сложив руки на груди. «Вы за это ответите!» — тихо проговорила госпожа Ванзарова. «Мой муж...» «Знаем вашего мужа, голубушка, и до него доберемся». «Вы за это ответите! Не имеете права!» «Сударыня, к вам пришли офицеры агента отделения по охранению общественной безопасности и порядка. И уж будьте покойны, все права у нас есть. Так что давайте о деле. «Что вам угодно!» «Сущие пустяки. Во-первых, расскажите, кому вчера утром везли сундучок. А во-вторых, куда дели его содержимое?» «Я не понимаю, о чем, голубушка, вы же не преступница. не революционерка, не злодейка. И не обученный приемчиком запирательства. Да и с нами они бесполезны. Уж по-доброму ответьте, мы и оставим вас в покое. Дочки у вас славные». «Господин ротмистер, я не понимаю, что вы хотите!» Истерически крикнула Софья Петровна. «Какой сундук? Я вчера утром дома была! Спросите Глафиру!» «Спросим, голубушка, обязательно спросим мы ведьму старую!» Ротмистер мило улыбнулся на бешеное зырканье кухарки. «Сундук, значит, такой не некрупный, но тяжелый, весь резной. Не ваш?» «Это не мой!» «Жаль!» Извозчик Растегаев запомнил и все показал, куда ездили и что делали. Дворник дома Епифанов тоже видел вас, и все подтверждает. Умно ли запираться? Куда дело гроз Это какое-то безумие. Безумие, когда мать семейства и жена уважаемого чиновника начинает играть в революцию. Отвечать, где запрещенная литература! Рявкнул ротмистер. Софья Петровна вздрогнула, собралась и, стараясь не запнуться, заявила. «Господин модуль, я ни в какую революцию не играю, и вообще!» Она хотела встать, но силы подвели. Жандарм приятно улыбнулся. «Какая выдержка у хрупкой женщины! Молодец, Ванзаров!» — воспитал жену. «Что ж, не хотите по-доброму, можем и по-другому». Ротмистр вскочил так резко, что легкий стульчик отлетел прочь, шагнул и угрожающе навис над барышней. «Последний раз спрашиваю, куда дело запрещенную литературу?» Госпожа Ванзарова хотела быть сильной и мужественной, но из глаз сами собой потекли слезы. На счастье, из дома прытка выскочил Гороховый. «Господин ротмистр, взяли!» — крикнул он, сияя служебным усердием. Августа седьмого дня, лето 1905, 10 утра, плюс 21 градус по Цельсию. Особняк князя Адаленского. «Кого взяли?» – переспросил коллежский советник. Старший городовой Яковлев, стараясь не глянуть на кровать, доложил. «По приказу вашего благородия явившегося преступника!» «Как узнали, что он преступник?» «Уж больно шуметь, горазд Мы его под ручки легонько, а он как заорет!» «Ирод! Попался, голубчик!» Снизу и впрямь доносились приглушенные крики, ругань и заявление. «Да как посмели! Да знаете ли что!» «И... Ну, погодите у меня!» Источник переполоха трепыхался в лапах здоровенных молодцов. Гнев его пылал, а сопротивление было так велико, что городовым стоило больших усилий усмирять строптивца. Но и господину борьба далась нелегко. Лицо его приобрело цвет свеклы, волосы растрепались, а дышал он прерывисто. "Что тут происходит?" строжайшим тоном спросил коллежский советник. "Радиоангеваргеевич", прохрипел задержанный. "Да отпустите же наконец!" Городовые подчинились кивку начальника. Сила инерции толкнула господина вперед, и он чуть было не проверил подбородком крепость дубовых полов. Однако быстро оправился, привел волосы в порядок и с поклоном заявил. «Благодарю, а то эти медведи чуть кости не вывернули!» «Позвольте, а почему вы тут? Где князь?» «Могу ли знать, кто вас привело в этот час?» «Вот!» Родион Георгиевич развернул клочок бумаги, служивший срочной депешей. Размашистый подчерк призывал. «Дорогой друг, настоятельно прошу прибыть ко мне как можно скорее. Дело безотлагательное, касается ВВП. Требуется ваша помощь. Приезжайте, как только сможете. Ваш КНО». В углу записки красовался герб, под княжеской короной щит, разделенный на три неравные части, в левой Архангел Михаил, в правой — черный орел с короной, держащий когтями крест, а в нижней, малой части, птичка с хохолком гордо расправила крылышки в горящем гнездышке. На ленте девиза значилось «Lux in tenebris» — «Свет во тьме». «Кто такой ВВП и какую помощь требуют от вас?» — спросил Ванзаров, пряча письмо в карман. «Понятия не имею», — признался Николай Карлович, а это был именно он, и пожал плечами. «Когда получили записку?» «Часа два назад». «Уверены в этом?» «Ну, разумеется! Мы завтракали на даче, вдруг приносят письмо. Телефонировать мне неоткуда, пришлось ехать». «Кто принес?» «Посыльный, очевидно». Племянница ходила к калитке, — искренне удивился Берц. «Да объясните, что происходит? Где князь, в конце концов?» Родион Георгиевич пригласил следовать за ним. Лебедев как раз изучал левую руку трупа, когда в комнате истерически охнули. Шумел моложавый господин, за которым внимательно наблюдал Ванзаров. Гость зажал ладонями рот и, выпучив глаза, пялился на тело. В обморок падать, кажется, не собирался, был вполне цветущего вида и потому не представлял никакого интереса. Аполлон Григорьевич хмыкнул. «Эки народицу нас хлебки!» и вернулся к студиям. Берс повел себя как нормальный человек, который встречает кровавые обрубки реже хорошеньких женщин. Если Николай Карлович играл, то похлеще актеров МХТ. Ванзаров не верил в красивую теорию преступника возвращающегося на место преступления но явление коллежского асессора требовало немедленных пояснений.